Глава 3. Двадцатимильный марш. «Добровольная дисциплина – это абсолютная свобода». Рон Серино. Допустим, вам представилась возможность сделать инвестиции в компанию А или в компанию Б. Обе компании невелики, принадлежат к быстро развивающемуся сектору экономики, создают революционные технологии и опираются на стремительно растущий спрос. Их продукты, круг клиентов – Шансы и риски достаточно схожи, идеальная пара для сравнения. Доходность компании А в ближайшие 19 лет составит в среднем 25% в год. Доходность компании Б за тот же период составит в среднем 45% в год. Подумайте, в какую компанию вы предпочтете вложить свои сбережения? Большинство людей, и мы сами в том числе, инвестировали бы в компанию Б, если нет никаких дополнительных оговорок. А теперь добавим оговорку. Стандартное отклонение чистой прибыли – показатель устойчивости компании. У компании А в этот период не превысит 15%. У компании Б за те же годы отклонения могут достигнуть 116%. Компания А будет расти последовательно контролируемо. Ее доходность в течение 16 из 19 лет останется ниже 30%, но 20% и более в год она гарантирует. Развитие компании б будет гораздо более хаотичным, неконтролируемым. В течение 13 из 19 лет ее доход превысит 30%, но будут у нее взлеты до 313% годовых и падение на 200%. При подсчете ежегодного прироста в случаях отрицательного дохода мы применяли формулу год-2 минус год-1 разделить на абсолютную стоимость год-один. Страйкер выделила необычно высокий доход за 1990 год и не учитывала его в ежегодных сравнениях дохода нетто. Если изъять этот выдающийся год из расчетов, максимальное отклонение снизится до 7%. Мы также подчеркиваем тот факт, что за этот период доходы Страйкер никогда не падали ниже нуля. Сейчас вы уже начинаете подозревать, что лучше уж вкладываться в компанию А. Пусть компания «Б» и растет быстрее. И вы правы. Но вы даже не подозреваете, насколько лучше компания «А». Компания «А» — это «Страйкер». Компания «Б» — «USSC». Каждый доллар, вложенный в «Страйкер» в 1979 году, когда компания прошла первичное размещение акций, к 2002 году, если акционер не прикасался к этому вложению, умножился более чем в 350 раз. Каждый доллар, вложенный в тот же самый день в USSC, к 1998 году принес сводную прибыль ниже средней доходности по рынку, а затем, при всем своем замечательном росте, USSC капитулировала и согласилась на слияние, навсегда утратив шанс возродиться великой. 20-мильный марш Джона Брауна Вы стоите у кромки Тихого океана в Сан-Диего. Ноги в воде, взгляд обращен в сторону суши. От залива Мэн Атлантического океана вас отделяют 3000 миль. Дальний путь. В первый день вы проходите 20 миль, пересекаете город. На второй день 20 миль. И в третий снова 20. И вот вы уже в пустыне. Там жарко, под 40 градусов, и хотелось бы раскинуть палатку и посидеть в тени. Но вы себе этого не позволяете. Вперед, вперед. Нужно преодолеть 20 миль. Держим ритм. 20 миль в день. Переход через пустыню завершился. Стало прохладнее. Ветер дует в спину, идти легко. Можно было бы увеличить переходы, но вы сохраняете прежний ритм. Бережете силы. 20 миль в день. Вы дошли до высокогорья Колорадо. В лицо бьет снежная крупа, температура воздуха ниже нуля пересидеть бы в палатке, но утром вы поднимаетесь, одеваетесь потеплее и преодолеваете свои 20 миль. Ритм, ритм, ритм, 20 миль, 20 миль, 20 миль. И вот вы вновь в долине, наступила дивная весна, можно пройти хоть 40, хоть 50 миль в день, но вы себе это не позволяете. держиваете ритм, 20 миль в день. Итак, вы придете к Мэну. А вот другой человек, который вышел в один с вами день из Сан-Диего. Он полон предвкушения, рвется в бой, за первый день преодолевает 40 миль. Страшно устав после такого подвига, он просыпается наутро в пустыне, температура за 40. Он решает подождать, пока станет прохладнее. Погода улучшится, все наверстаю. И он придерживается такой схемы. Огромные переходы в хороший день, отдых в палатке в плохую погоду, покуда пересекает западные штаты. Как раз перед Колорадским Нагорьем на долю этого путешественника выпадает подряд несколько дней хорошей погоды, и он пользуется именно всю катушку, преодолевая ежедневно по 40-50 миль, чтобы наверстать упущенное. В результате, когда этот путник начинает восхождение и попадает в буран, силы у него на исходе. Едва уцелев, он прячется в палатку и остается пережидать зиму. Весной, страшно ослабевший, он отваживается вылезти, и продолжить поход к Мэну. К тому времени, когда он пересечет границу Канзаса, вы равномерными двадцатимильными переходами уже достигнете Мэна. Вы победили и с большим отрывом. Страйкер это двадцатимильная компания. Когда Джон Браун стал в 1977 году CEO компании Страйкер, он установил конкретные параметры работы, чтобы обеспечить постоянный прогресс. 20 процентов роста прибыли ежегодно. Это не было целью, пожеланием, надеждой, мечтой или пророчеством. Говоря словами самого Брауна, то был закон. Он внедрил свой закон в культуру компании. Сделал его образом жизни. Браун учредил приз подводной маски для тех, кто отставал от заданного параметра. 20% уровень воды. Нырнул ниже, получай маску. Представьте себе, какое унижение. Получить от Джона Брауна маску с крепежом Чтобы вешать на стену всем на показ, вы, мол, тонете. Сотрудники из кожи вон лезли, чтобы избавиться от подобного украшения. В таком духе организовывались и собрания. В актовом зале менеджеры по продажам распределялись в соответствии с их достижениями. Представители регионов, осуществивших свой 20-мильный марш, усаживались в первых рядах, отставшие на галерке. Ежегодные отчетные собрания в «Страйкер» заканчивались завтраком у президента компании. Те, кто сумел пройти свои 20 миль, садились за один стол с Джоном Брауном. Неудачников угощали в другом месте. «Их тоже хорошо кормят», – комментировал Джон Браун, – «но никто не хочет оказаться там». Если какое-то подразделение компании два года подряд не выполняло план, Джон Браун сам включался в его работу и трудился сверхурочно, возвращая команду на верный маршрут. «Нам нужно выяснить, что требуется сделать, чтобы решить эту проблему», спокойно предупреждал сотрудников Браун, и все чувствовали, сколь нежелательно навлекать на себя его помощь. Как пишет инвестор с «Бизнес Дэйли», извинений Джон Браун не принимал. «Неудачная ситуация на рынке. Курс валют негативно сказывается на ваших результатах. Наплевать». Описывая проблемы, с которыми компания столкнулась в Европе, в том числе из-за неблагоприятного курса валют, Аналитик отмечал, трудно определить, в какой мере тут сказались внешние факторы, но в «Страйкер» подобное объяснение во внимание не принимали. С того момента, как Джон Браун стал в 1977 году CEO этой компании и до 1998 года, когда USSC, с которым мы сравниваем «Страйкер», прекратила самостоятельное существование, «Страйкер» более чем в 90% случаев Из рассмотрения исключается необычно удачный 1990 год. Благополучно осуществляла свой двадцатимильный марш-бросок. И это постоянное жесткое требование к самому себе и каждому сотруднику столь же постоянно и жестко сдерживалось ограничением. Не заходить чересчур далеко, не допускать слишком быстрого роста в течение года. Представьте себе, как давит Уолл-стрит, побуждая наращивать обороты, чтобы обогнать конкурентов. Но при этом Striker чаще давала меньший прирост, чем U.S.S.C. Судя по Wall Street Transcript, многие обозреватели критиковали Брауна за недостаток агрессивности. Однако Браун сознательно придерживался раз и навсегда выбранного темпа, не обращая внимания на критику и требования ускорить рост компании в годы бума. Striker выделяет экстраординарный доход за 1990 год который компания не учитывает в ежегодных сопоставлениях прибыли. Для подсчета, с какой точностью Страйкер соблюдала ориентиры 20 марша, мы использовали данные по доходам, приведенные на второй странице ежегодного финансового отчета за 2002 год. Джон Браун понимал, что для постоянного роста требуются оба элемента 20-мильного марша. И нижняя планка, и потолок, высота, которую вы должны взять, и предел, выше которого не следует подниматься. Нужны честолюбивое стремление к цели и сдерживающий самоконтроль. Было бы трудно подыскать более точный и поразительный контраст с историей «Страйкер», чем фантастический взлет и падение USSC. В 1989 году объем продаж USSC составлял 345 миллионов долларов. В 1993 году достиг 1 миллиарда 200 миллионов долларов. 248% роста всего за три года. U.S.S.C. развивалась стремительно и агрессивно и поставила все на новую линию производства шовных материалов, вступив в борьбу с Johnson Johnson, чье подразделение Asicom контролировало 80% этого бизнеса. Получив даже 10% этого рынка, U.S.S.C. увеличила бы свой объем продаж на 40%. Однако основатель компании Леон Хирш презирал тех, кто мыслит так мелко. «Я буду разочарован, если мы получим всего 10%, а Эссикон будет на вершине». U.S.S.C. впихивала свой инвентарь в больницы с таким усердием, что, как сообщает Wall Street Journal, среди мифов, порожденных напористым маркетингом U.S.S.C., есть и предание об агенте по продажам, который наложил столько шовного материала на полке в кладовой некой больницы, что этажом ниже рухнул потолок. По экспоненте росли и продажи только что разработанного инструмента для лапароскопического удаления желчного пузыря. Лапароскопия – малоинвазивное хирургическое вмешательство. Минимальный по объему нанесенной травмы способ диагностики и оперативного лечения. Но USSC рассчитывала продавать гораздо больше, если ее оборудование начнут применять и при других видах хирургических операций. И тут, бабах на USSC обрушивается череда катастроф. Призрак, затеянной Клинтоном реформы здравоохранения, посеял панику. Больницы отказались от дополнительных закупок. Врачи не проявили особого желания использовать новое лапароскопическое оборудование в других операциях, помимо удаления желчного пузыря. Джонсон энд Джонсон оказалась весьма грозным конкурентом на рынке шовного материала. Она дала жесткий отпор амбициозному выскочке и удержала практически всех своих клиентов. Затем Джонсон и Джонсон, перешла в атаку, отбила у USSC ее основной бизнес – оборудование для лапароскопии и всего за три года захватила 45% внутреннего рынка. Доходы USSC резко сократились и к 1997 году оставались ниже пиковых значений 1992 года, а в конце 1998 года компания прекратила борьбу, влившись в концерн «Тайку». Двадцатимильный марш. Такого мы не ожидали. Приступая к исследованию, мы предполагали, что десятикратники реагируют на стремительные изменения среды и постоянно возникающие новые возможности агрессивным ростом, огромными прыжками, что они стараются всякий раз оседлать большую волну и мчаться вместе с ней. Действительно, эти компании растут и не упускают замечательных возможностей. Но, как выяснилось, их менее успешные конкуренты растут гораздо агрессивнее и в куда большей степени склонны к большим прыжкам, радикальным переменам и тому подобным авантюрам. Десятикратники строго привержены принципу, который мы назвали двадцатимильным маршем. Они с потрясающим постоянством сохраняют на протяжении долгого периода равномерное ускорение, а их соперники именно это правило и не соблюдают. Двадцатимильный марш не просто концепция, нужны конкретные, четкие. Разумные и строжайше соблюдаемые механизмы работы, которые не позволят вам отклониться от заданного маршрута. Двадцатимильный ритм требует от вас двух непростых проявлений дисциплины. Первое вы продолжаете выполнять норму в самых неблагоприятных условиях, и второе вы не разрешаете себе ускориться, даже если обстоятельства самые что ни на есть благоприятные. Так Southwest Airlines поставила себе целью получать прибыль ежегодно даже когда отрасль в целом становилась убыточной. В период с 1990 по 2003 год американская авиация свела с положительным балансом лишь 6 лет из 14. В начале 1990-х авиаиндустрия потеряла 13 миллиардов долларов и более ста тысяч сотрудников, а Southwest приносила прибыль и никого не увольняла. Посреди всеобщего и хронического кризиса Когда крупнейшие авиаперевозчики лишались средств и выходили из бизнеса, Southwest вест 30 лет подряд оставалась доходной. Но столь же важно и другое правило. В хорошие времена Southwest сдерживал сдерживала свой темп, расширялась лишь в тех пределах, в которых с гарантией могла сохранить доходность и не изменить своим принципам. Даже границу Техаса компания переступила только через 8 лет после начала работы и двигалась небольшими шагами. Новый Орлеан Оклахома-Сити, Талса, Альбукерке, Феникс, Лос-Анджелес. На восточное побережье компания вышла почти через четверть века работы. В 1996 году southwest вест настойчиво приглашали более чем в 100 городов. Угадайте, в скольких городах компания открыла свои терминалы? В четырех. На первый взгляд эти правила могут показаться не такими уж существенными. Но призадумайтесь. Авиакомпания выработала последовательную политику, какую не сумела соблюсти никакая другая компания. Всякий воздушный перевозчик, вот уж и правда, торговцы воздухом, который посулил бы акционерам определенный ежегодный доход на протяжении без малого 30 лет, навлек бы на себя насмешки. Никто не берет на себя подобных обязательств. А сауз взяла. И вместе с тем эта компания, акции которой котировались на фондовом рынке, добровольно сдерживала свой рост. Многие ли руководители готовы упустить возможности роста, особенно в пору бума, когда конкуренты уж точно своего не упустят? Очень немногие. Но сауз вела свою политику. Многие полагают, что в современном мире с отрисаемым стремительными переменами уже нет места приверженцам поступательного двадцатимильного мильного марша. Но вот парадокс. Изучая как раз такую неконтролируемую и быстро меняющуюся ситуацию, мы обнаружили, что каждая компания из группы десятикратников образцово следовала принципам двадцатимильного марша как раз в эту неспокойную эпоху. Возможно, вы сейчас перебьете нас. Погодите, вы смешиваете понятия. Десятикратники, вероятно, могут соблюдать свой двадцатимильный марш именно потому, что они так успешны и держат все под контролем. Скорее всего... Двадцатимильный марш – следствие успеха, роскошь, обеспеченная успехом, а вовсе не его причина. Однако, факты свидетельствуют, компании из группы десятикратников приняли правила двадцатимильного марша задолго до того, как сделались большими компаниями. Подчеркнем, ни одна из компаний контрольной группы не обнаружила постоянства присущего группе десятикратников. Ничего похожего на двадцатимильный марш. И это одно из наиболее разительных отличий, выявленных нашим исследованием, принципы правильного двадцатимильного марша. Некоторые компании из контрольной группы, USACC, AMD и Körschner, ни на одном отрезке исследования не проявили склонности соблюдать правила двадцатимильного марша. Другие отклонялись от этих правил в неудачные для себя годы, а второе дыхание обрели тогда, когда и сами стали шагать двадцатимильными отрезками. Как это случилось с Genentec, под руководством Артура Левина младшего и Сэпел при Стиви Джобсе. И наоборот, такие компании из контрольной группы, как PSE и Safeco, отмеряли 20 миль поначалу и давали лучшие свои результаты, а потом с утратой дисциплины лишились и успехов. Принципы правильного двадцатимильного марша. В правильном двадцатимильном марше задаются параметры производительности, которыми определяется нижний допустимый уровень достижений за конкретный период. Это вызывает определенный дискомфорт, как жесткая спортивная тренировка или напряженная умственная подготовка, и особенно трудно, хотя отнюдь не невозможно, соблюдать эти правила в тяжелые времена. Правильный двадцатимильный марш предполагает также и добровольные ограничения, то есть верхний предел достижений, которой нельзя переступать даже в самых прекрасных условиях и при наличии соблазнительных возможностей. Эти ограничения тоже вызывают дискомфорт. Компания чувствует давление извне и страх перед конкуренцией. Ее побуждают двигаться быстрее и добиваться большего. Правильный 20-мильный марш рассчитан в соответствии с данной компанией и ее средой. Не существует единого плана для всех компаний. План, выработанный Southwest, не подошел бы для Intel. Режим спортивной команды не подходит для тренировок в армии, а армейские переходы с полной выкладкой не стоит предлагать школьникам. Хороший двадцатимильный марш позволяет вам контролировать основные параметры. Вы не зависите от удачи. Вы в любом случае выполните поставленную задачу. Хороший двадцатимильный марш основан на разумном расписании. Временные промежутки не слишком велики и не слишком малы, а в самый раз. Если брать слишком короткие отрезки времени, гораздо сильнее будут ощущаться последствия непредсказуемых обстоятельств. Если же временные промежутки слишком велики, трудно уследить за соблюдением собственных правил. Хороший двадцатимильный марш разрабатывается самой компанией. Никто не навязывает его извне, и параметры не копируются слепо с каких-либо образцов. Например, было бы неправильно попросту принять в качестве основного параметра доходность акций – лишь потому, что Уолл-Стрит интересует именно этот показатель. На самом деле он не отражает мотивацию и принципы работы конкретной компании. Хороший двадцатимильный марш требует жесточайшей дисциплины и последовательности. Благие намерения в счет не принимаются. Как осуществить хороший двадцатимильный марш? В начале 1970-х Питер Льюис предъявил своим подчиненным конкретные и жесткие требования. Progressive Insurance будет расти в таком темпе, который позволит ей сохранять высочайшие качества обслуживания клиентов, и при этом сводный коэффициент не будет превышать 96%, чтобы страховая компания не терпела убытки. Что такое сводный коэффициент 96%? Продав страховых полисов на 100 долларов, Компания должна потратить не более 96 долларов на покрытие страховых случаев и на собственные накладные расходы. Сводный коэффициент – основной показатель эффективности страхового бизнеса. Цена страховки должна рассчитываться так, чтобы денег хватало на покрытие страховых случаев, расходы по обслуживанию клиентов и еще оставалась прибыль. Если компания в погоне за новыми клиентами снижает расценки, это сказывается на сводном коэффициенте. Если компания недооценивает риски или плохо ведет страховые случаи, это опять-таки отражается на сводном коэффициенте. Если же сводный коэффициент поднимается выше 100%, компания не зарабатывает, а теряет. Установка прогрессив на прибыльный сводный коэффициент стала такой же мантрой, как 20% Джона Брауна, непреложным стандартом, который следовало во что бы то ни стало соблюдать из года в год. Позиция компании была такова. Если конкуренты в погоне за большим количеством клиентов, но отнюдь не получая при этом большую прибыль, начинают снижать расценки, прекрасно, пусть гонятся. Мы не последуем их примеру и не полезем в ту же ловушку. Прибыльный сводный коэффициент был для прогрессив обязательным условием в любых обстоятельствах, и неважно, до чего додумаются конкуренты или сколь соблазнительные возможности роста, поманят компанию. В 1972 году Льюис заявил «Не принимаются никакие извинения, ни проблемы с законодательством, ни сложности с конкурентами, ни стихийные бедствия. Будет только так, а не иначе». Свой коэффициент прогрессив выдерживал 27 из 30 лет за период с 1972 года по 2002 год. Средний результат у нее был чуть-чуть лучше назначенных себе 96%. А теперь сравните правила жизни прогрессив с приведенными выше принципами 20-мильного марша. Параметры производительности – есть. Добровольные самоограничения – есть. План, соответствующий данной компании – есть. Возможность контролировать – есть. Разумное расписание – есть. План, разработан самой компанией – есть. Жесточайшая дисциплина и последовательность – есть. Двадцатимильному маршу требуется практичная и четко действующая стратегия. Во имя своего закона «20% прироста прибыли» Джон Браун разработал в «Страйкер» целую систему от коротких контрольных периодов до маски для подводного плавания в награду лузерам. Питер Льюис тоже выстроил весь механизм работы вокруг 96% сводного коэффициента. Звучит просто, но осуществить это очень трудно признается преемник Льюиса Грен Ренвик. «Это как рецепт. Переборщи с любым из ингредиентов, и результат окажется совсем не таким, как хотелось бы. Представьте, как обидно сознавать, что вы ошиблись только с одним ингредиентом, но зато положили его в четверо больше, чем следовало. Принцип 96% сводного коэффициента налагал на нас определенные обязательства во всех сегментах бизнеса. Главное, мы решили расти последовательно, а не один год наверху, другой внизу». Конец цитаты. Вы рассчитываете на стопроцентный успех двадцатимильного марша. Даже компаниям из группы десятикратников не удавалось добиться совершенства. Порой они были близки к поставленной цели, но все же чуть-чуть отставали. Суть в том, что отставание они никогда не считали чем-то допустимым. Хоть раз не выполнив свой план, они как одержимые искали причины своего промаха и возможность наверстать. Извинения не принимаются. Свои ошибки надо исправлять и точка. Двадцатимильный марш – это порядок посреди хаоса, последовательность в хаосе неожиданностей. Но этот принцип работает лишь тогда, когда вы упорно из года в год достигаете поставленных целей. Если вы, начав свой путь, не проходите ежедневно 20 миль, или, хуже того, вовсе отбрасываете фанатичную дисциплину, то не вы управляете событиями, а они вами. Присмотритесь к печальной участи компании, выбранной для сопоставления, Сафика. До начала 1980-х Сафика с почти фанатичной дисциплиной соблюдала принцип доходного сводного коэффициента и в хорошие, и в скверные времена, как и Прогрессив. Затем, в 1980-х, Сафика утратила дисциплину на рубеже 1980-х и 90-х, когда Сафика забыла о дисциплине, а Прогрессив нет. Компания перестала следить за сводным коэффициентом, соблазнилась сверхвысокими доходами от инвестиций страховых сумм в рынке ценных бумаг и стала пренебрегать своим основным делом. Например, в 1989 году «Сафика» потеряла 52 миллиона долларов в своей собственной сфере, в секторе страхования. Зато инвестиционный портфель принес компании 263 миллиона долларов. Затем, в 1997 году Сафика провозгласила замечательную новость, сделала гигантский шаг вперед. За сумму, равную 68% своего акционерного капитала, компания, выиграв аукцион, приобрела American States. Штат Сафика увеличился почти вдвое, до восьми тысяч агентов. Одним прыжком она вознеслась с 22-го места в рейтинге страховых компаний на 12-е. Из регионального страхователя собственности и несчастных случаев сделалась общенациональным и поставила перед собой еще более амбициозную цель – выйти за пределы страхового сегмента на рынок финансовых инструментов. Один из руководителей компании заявил, что она уже не будет скучной, нудной, традиционной и консервативной. К чему дисциплина, крахоборство 20 отрезков, когда можно одним вдохновенным прыжком наверстать упущенное. Празднуя свои гигантские шаги и огромные прыжки, Сео-компании Роджер эксти начал ежегодное послание акционерам за 1997 год с фразы «Будущие поколения будут вспоминать 1997 год как год великого перелома для Сафику». Перелом-то перелом, но не в том смысле, на какой уповал эксти Основной показатель, сводный коэффициент, упал. Страховки оказались убыточными в 1998, м 9. 2000, 2001 и втором годах. Видимо, мы слишком торопились расти, признал один из руководителей Сафика, когда падение стало очевидным. Каждый доллар, вложенный в акции Сафика в начале 1997 года, того года, когда страховая компания приобрела American States, за следующие три года упал в цене на 30%. Компания более чем на 60% отстала от среднерыночных показателей. Отставание более чем на 60% от среднерыночного основано на формуле 2,8 млрд долларов цены приобретения разделить по акциям в соответствии с балансом 1996 года. Через три года после гигантского шага и великого перелома эксти ушел в отставку, совет директоров лихорадочно искал нового СЕО и в итоге вынужден был пригласить спасителя со стороны. С 1976 по 2002 год Сводный коэффициент «Сафика» оказывался прибыльным лишь 10 раз из 27. И за те же годы скучная традиционная «Прогрессив», ни на шаг не отступавшая от критерия сводного коэффициента, обеспечила своим инвесторам в 32 раза больше доход, чем «Сафика». Пока мы рассматривали двадцатимильные марши, где 20 миль выражались в финансовых показателях 20% роста доходности «Страйкер», ежегодную прибыль у «Саузвест», 96% процентов сводного коэффициента у прогрессив. Однако подчеркнем, двадцатимильный марш может выражаться и в других показателях. В школе это может быть успеваемость учащихся, в больнице состояние больных, в церкви число новообращенных, правительственная организация может отправиться в двадцатимильный марш постоянного благоустройства, центр борьбы с бездомностью подсчитывает число людей, получивших крышу над головой, у полицейского департамента. Имеется для отчета уровень преступности в округе. И даже корпорации могут отсчитывать свои 20 миль не в деньгах, а, например, в инновациях. Так, для Intel основным принципом стал закон Мура. Мощность вычислительных систем удваивается каждые полтора-два года. Intel твердо придерживалась закона Мура и в пору величия, и когда отрасль погружалась в депрессию. Компания всегда сохраняла свой основной штат сотрудников, лучших инженеров, и на протяжении более 30 лет регулярно создавала чипы следующего поколения. Изобретательность, креативность стали формой непрерывного марша. Сводный коэффициент прогрессив покрывает только страховку автомобиля, в то время как сводные коэффициенты сафика учитывают страховку автомобилей плюс другие виды страхового бизнеса в секторе страхования собственности и здоровья. Несмотря на это отличие, вывод мы делаем верный, поскольку в анализе Учитывается соответствие каждой компании собственным стандартам доходов по страхованию, как она сама их формулирует. 20 марш. Итог на 2002 год. Сопоставление группы десятикратников и контрольной группы. Группа десятикратников – компания Striker, контрольная группа – компания USSC. Striker – 20-процентный ежегодный рост доходов. 20 марш также в области инноваций многочисленные итерации и расширение ассортимента продуктов. В хорошие времена компания сдерживала свой рост, и это помогло ей без потерь пережить трудный для всей отрасли период с 1992 по 1994 год. U.S.S.C. – хаотичный рост доходов. Стремилась к инновационным прорывам, а не к 20-мильному маршу инноваций. В трудный период особенно с 1992 по 1994 год, слишком расширилась и в 1998 году перешла в другие руки. Группа десятикратников – компания Southwest Airlines. Контрольная группа – компания PSA. Southwest Airlines. Уровень доходности поддерживается на протяжении 30 лет подряд. В отличие от других крупных авиакомпаний, Southwest Airlines имела положительный баланс даже в 2002 году, когда все пострадали от последствий теракта 11 сентября. Сдержанный рост гарантирует прибыльность и сохраняет культуру компании. PSA. В начале пути придерживалась философии 20-мильного марша и имела постоянный уровень доходов. В 1970-х отказалась от этих принципов. Слилась с USR в 1986 году. Группа десятикратников. Компания Progress Insurance – Контрольная группа – компания Safeco Insurance. Progressive Insurance всегда удерживала сводный коэффициент ниже 100%, в среднем на уровне 96%. 27 лет из 30 добивалась прибыльного уровня сводного коэффициента. Сдерживала свой рост, чтобы сохранить высокий уровень обслуживания клиентов и не выйти за назначенный себе лимит сводного коэффициента. Safeco Insurance в начале своей истории Страховая компания также ориентировалась на сводный коэффициент. С 1980 года компания отказалась от последовательности в пользу стремительного роста, приобрела American States. Прибыльного уровня сводного коэффициента достигала только 10 лет из 27. Группы десятикратников. Компания Intel. Контрольная группа. Компания AMD. Intel. Приняв во внимание закон Мура, каждые полтора-два года удваивает мощность чипов почти не увеличивая при этом себестоимость. С беспощадной требовательностью к себе соблюдала это правило весь исследуемый нами период. AMD в хорошие времена начинала неудержимо расти, порой залезая в серьезные долги, и не успевала приготовиться к кризисам, особенно 1985 86 годов. По-видимому, отсутствуют конкретные показатели ориентиры. Группа десятикратников – компания Microsoft. Контрольная группа – компания Apple. Microsoft. 20 марш инноваций – постоянная итерация программных продуктов. Зачастую компания выводила на рынок слабые продукты, затем упорно их совершенствовала и постепенно завоевала первенство в отрасли. Никогда не превышала отведенный самой себе финансовый лимит и потому никогда не приостанавливала свой марш. Apple. Не соблюдала в начальный период принципы двадцатимильного марша. В середине 1980-х, в начале и в середине 1990-х проходила через периоды неумеренного роста прибыли и периоды отката. С возвращением Стива Джобса усвоила принципы 20-мильного марша инноваций, что сыграло ключевую роль в возрождении компании в 2000-е. Группа десятикратников – компания Amgen. Контрольная группа – компания Genentech. Amgen. Двадцатимильный марш инноваций, ориентирующийся на неуклонное развитие продуктов и постепенно нарастающие инновации. Всегда искала возможности применять известные лекарства к новым показаниям. Добилась устойчивого роста доходов. Genentech не следовала принципам двадцатимильного марша в период с 1976 по 95 год. Играла по высоким ставкам и метила чрезвычайно высоко, что в итоге привело к падению. После 1995 года приняла стратегию 20-мильного марша, разбив прежние пятилетки на годичные планы. Группа десятикратников. Компания «Биомед». Контрольная группа. Компания «Кершнер». «Биомед». Сосредоточилась на постоянном прибыльном росте, добивалась этой цели 20 лет из 21. Инновации проходят в ритме 20 марша с частыми итерациями производственного цикла. Компания никогда не позволяет себе выйти за отведенный лимит. Кершнер. Принципом 20-мильного марша предпочла стратегию стремительного роста через слияние. Влезла в долги. В результате компания к 1994 году обанкротилась и была перекуплена.